Достопочтимый Алтаберд Нур ар-Даонвердлав, с низким поклоном начал он: Ваши покои находятся под другую сторону, и вообще вы на весь день заняли комнаты, принадлежавшие первому советнику. Как что же прикажете мне под дверями ночевать? Ну ты нахал! Я тебя ещё не назначил. И вообще, с чего ты взял, что а придворный прорицатель нам на что? Убью обоих, грозно пообещал я. Кстати, где он? И где все остальные? И что там случилось? Я махнул рукой в сторону окна. Торгрим распорядился. Распоряжаюсь здесь. Я. Ну, так вы, повелитель, изволили поччевать. А мы тут разогнали недовольных, пригрозив им гневом повелителя. Они так унижено молили о пощаде, что даже неловко стало. Посмотрелись. Лаурендиль отправился в ближние леса на предмет разведывания тайных и не очень убежищ. в коих могут обитать недовольные нынешним правителям. А Торгрим отправился инспектировать стражей границы, дабы выявить и истребить возможные семена предательства среди личной охранной гвардии повелителя и стоящих на страже границ воинов. Вонарион же покорно ждает твоего пробуждения, о владыка! Закончив столь пламенную речь, Дорен снова согнулся в нижайшем поклоне, при этом хохоча так, что я тоже не выдержал. «Где это ты так навострился?» «Да подслушал пару официальных приветствий при льфийском дворе. Да к тому же нас и в школе обучали, ведь многим после выпуска предстояло стать придворными магами». Так, болтая и переругиваясь, мы вышли на крыльцо. Тьфу, с заворота, где нас ожидал Вонарион, при виде меня согнувшейся в земном поклоне. Но я заговорил первым, упреждая поток красноречия. Ты что тут весь день проторчал? Вонарион мгновенно сбросил с себя маску под обострастие и деловито сообщил. Я телепатически проверял, нет ли поблизости магических ловушек. пока ничего подозрительного не обнаружил. Ну, так что будем делать? Собирается ли достопочтенный Алтаверднур приступить к своим обязанностям по управлению государством? Или нам еще с денек подважить настырных просителей, жаждущих предстать пред светлые очи? А тебя кто обучал? Грозно вопросил я, нащупывая рукоять меча. Гилворн мне так и не вернули. Друзья предусмотрительно отошли на безопасное расстояние. Жизнь научила. Без тени улыбки пояснил целитель. Не раз и не два мне приходилось слышать, как приниженно обращались к верховному магу Кавена. Ты что, всю жизнь теперь будешь вспоминать про Такое не забывается, грустно вздохнул Ванарион. Я обнял его за плечи. Прости, я не подумал. Ах, Верч, я бы всё отдал, чтобы забыть эти ужасные столетия горечи, боли и стыда. Теперь всю жизнь сознавать, что по моей вине сотни тысяч детей остались сиротами и бродягами. что я собственными руками помогал казнить и мучить ни в чём не повинных людей. Хватит. Ты теперь мой подданный. И первый мой приказ никогда больше при мне не упоминать об этом отрезке твоей жизни. Отныне ты верховный маг-целитель, а ты, Дарен, назначаешься первым советником повелителя то есть, доверенным лицом вторым в государстве. Торгарим становится начальником береговой стражи и моей личной охранной гвардии. Лаурендиля я назначаю главным уполномоченным, то есть доверенным лицом за пределами государства, ибо он не является моим подданным. Но самоличный изъявил желание содействовать мне целиком и полностью. Кстати, никто не в курсе, где эти двое, вернее, скоро ли они окончат разведывать и инспектировать. Они мне очень нужны до официального назначения и приступиния к своим обязанностям, то есть до завтрашнего утра. Вы можете быть свободны. Ты, кстати, тоже еще не официальный правитель. Совет старейшин еще не вынес решение. Плохо ты знаешь наши законы. Совет старейшин собирается в том случае, ежели безвременно почивший повелитель не назначил преемника, а преемником обычно бывает старший сын или младший брат, ежели у правителя не было ни того, ни другого. то власть переходит к одному из правителей знатного рода. Обязательное условие, чтобы новый правитель был светловолосым с молочно-белыми волосами. А Альдис оставила явные свидетельства того, что своим преемником хотела бы видеть меня. Помимо этого золотого обруча на моих волосах я нашел в моей комнате официальный бланк. в который рукой Альдис было вписано мое имя. Бланк скреплен ее личной печатью, которую подделать невозможно. К тому же, Дорен, ты видел на острове хоть одного светловолосого вора с таким же, как у меня, чистейшими молочными белыми серебристыми волосами. Ладно... Я же не оспариваю твои права на престол, или как это у вас там называется. Ты лучше скажи, где мы сегодня ночевать будем. Ты же сам выбрал себе покои, напомнил я. В Нариону, Таргриму и Лаурендиль я распоряжусь отвезти покои во дворце, как и полагается доверенным приближённым по нашим законам, по крайней мере. А теперь мне бы хотелось побыть одному. Друзья поглятливо кивнули, но отойдя с полмили я заметил, что они бесшумно идут следом на почтительном расстоянии. И я их понимал, мало ли какие опасности могут подстерегать новоявленного правителя на недавно неспокойной территории. Но всё же подобное поведение друзей меня задело. Что я обыкновенный мальчишка, неожиданно ставший государрем и по этому задравший нос или по егой мак владеющий навыками и в других магических науках, неужели меня надо охранять в собственном государстве, а впрочем, не всё ли равно? Если хочется, пускай охраняют. Я быстро шёл по лесистым вzgорям прямо на пылавший закат. шёл наугад, не разбирая дороги, так что тайные провожатые скоро безнадёжно отстали. Мысли в встревоженном роем кружились в моей голове. Почему? За что? Что я теперь буду делать без Альдис? Ведь я теперь один на всём белом свете. А как же друзья? Да какая всущности разница, если я уйду, они поплачут, поплачут и успокоятся. Дарен будет править мудро, а с ванарионом им никакие беды не страшны. Великий светлый маг сумеет отстоять и свободу, и справедливость на острове, что меня удерживает в этом мире. Буквально налетев на эльфа, я затормозил на вершине очередного невысокого холма. К тому времени я успел обойти чуть ли не половину острова. Правда, я не прибегал к помощи магического свёртывания пространства, благодаря которому маленькие Леннос оказывался обширными земными угодьями, покрытыми лесистыми холмами. Лаурендиль стоял, задумчиво изучая подкрашенные розовым облака на вечернем небе. Ну, что подсказывают небеса? Собирается ли сегодня ночью новая охота на повелителя и его приближённых? Ты, кстати, назначен мною доверенным лицом вне наших границ, что-то вроде министра внешней политики. Лаурендиля вернулся так стремительно, что я заподозрил, что разведка была отложена для более удобного случая. Но Эльф ответил: «Я прикончил парочку чересчур назойливых охотников за твоей головой, о повелитель!» «Кстати, Верт, что ты делаешь так далеко от дворца в одиночестве?» «Инспектирую окрестности на наличие верно подданных, бдительно охраняющих покой своего повелителя. И пока я вижу, что кое-кто из них бдительно изучает небесные сферы». а не заботиться о более насущных делах. «Где Торгрим? Ты его видел?» «Дорен сообщил мне, что он проводит инструктаж стражей границы. Интересно, они его сразу в шею вытолкали или сперва хотя бы ужином накормили?» «Торгрима мы нашли возле городской, вернее, дворцовой кузницы. Он стоял в дверях, явно поджидая нас». Введя нас внутрь, он подробно описал свой визит на главный охранный пункт. Ему против моих ожиданий сразу поверили, что он уполномочен говорить от лица нового повелителя. Потом они несколько часов поспорили с командиром стражи о методах и тактике, после чего Таргрим обещался ежедневно инспектировать стражей, что им не очень понравилось. Доор Грим полчаса пытался объяснить им, что человек на государственной службе в стране, исконно принадлежащей представителям иной расы, это вполне обычное явление, но они почему-то не верили. Так что ему пришлось продемонстрировать им не только знание законов боевой науки в земных, но и в водно-воздушных условиях. Интересно знать, как ты сражался с Марадом на летающем коне, если вчера тебя чуть ли откачивать не пришлось. С смехом поинтересовался я, не соблагословив дослушать гневно-шутливый монолог до конца. "Ну", замялся Торгрим. "Сначала мы сразились на корабле, а уж потом мне усложнили испытание". И мы бились в воздухе на этих ваших летающих лошадях. Мне досталась слишком строптивая кобыла. Она, зараза, почему-то никак не хотела признавать авторитет своего нового хозяина, и мне пришлось немного её поучить. Дарен и Ванарион, появившиеся в дверях в разгар занимательного рассказа, теперь стояли, раскрыв рты и выпучив глаза. И, казалось, еще немного, и они осядут на пол. Лаурендиль как-то странно посмотрел на меня, а Таргрим, ничего не замечая, продолжал. После чего она стала как шелковая. Командир стражи меня, правда, одолел со второго раза, но все же. А что это вы на меня так смотрите? Мы опомнились. Да нет, ничего, продолжайте. Когда все расходились по своим апочевальням, Лаурендиль поймал меня за рукав. Сколько же понадобилось твоей крови, чтобы он так изменился? Ты видел, как блестят его глаза, и он совсем освоился с тварх вашими чудо-конями. Разве подобное происходит с хранителем за один день, если не сказать за несколько часов? Он потерял много, слишком много крови, а в моих жилах течёт не только кровь варатов. Вы об этом позаботились, побратимы. С ним вы, кстати, судя по твоим же словам, тоже побратались. Так что не удивляйся, что наш Торгрим стал слишком походить на мага. Прошло несколько лет. За это время нам пришлось повоевать, кстати сказать, защищая границы Юмк. «Наконец, мне удалось оправдать доверие Тхандина. Совместными усилиями мы отбили несколько кровопролитных атак. Тиан не терял и времени даром. Не удалось заполучить в свои руки Ленос, он отправился попытать счастье на Юнг. Тхандин был уверен в надежной охране своих границ, И был неприятно удивлен, узнав, что под видом стражей скрываются шпионы объявленного вне закона Тиана. Дагар переживала не лучшие времена. Сразу после своего возвращения из битвы у гномьих холмов, молодой Арт-Тин был сражен вражеской стрелой у самых границ Дагар. Объединенная армия людей ворвалась в долину, убивая всех на своем пути. не щадили ни женщин, ни детей. Рен Шиер сражался до последнего, защищая разгромленную долину и свою жену. Его новорожденного сынишку спас из рук налетчиков один из светлых магов, магистр школы в Белиланде. После подписания мира маленького Аркила вернули в родную долину, где ему предстояло стать повелителем. А до его совершеннолетия Ориген там при нём стала Кердана. Тиан сразу же поспешил воспользоваться ситуацией, решив завоевать Дагар, ведь, как он полагал, женщина не сможет организовать достойное сопротивление. Но он просчитался. Дагарское войско, предводительствоемое Керданой, нагло разбило превосходящие втрое силы Тиана, а его самого едва не прикончила. Но тяжело раненому Тиану все-таки удалось скрыться. После неудачи и в Дагар Тиан и переключился на Юнг. Войска у Тхандина было предостаточно, оно могло бы вместить в себя всех жителей Ленос. Орлан и Дагар вместе взят их, но, вовремя распознав тревожный телепатический сигнал, я собрал войско и вместе со своими верными военачальниками, то есть Дореном, Торгримом и Бонарионом вылетел на подмогу. Тхандин был приятно удивлен, если не сказать поражен, нашим неожиданным появлением над его территориальными водами. После триумфального разгрома неприятеля, потери были велики с нашей стороны, но по меркам Ленос, а не Юнг, Тхандин устроил в нашу честь грандиозное пиршество. на котором присутствовали после Белиланда Вельмара и Вальтнии трёх человеческих государств, правители коих активно содействовали подписанию мирного договора, после того, как на сторону Ворат встала добрая половина всех рас. После десятидневного пира у Тхандина меня пригласил верховный маг Белого совета, магистр первой степени по боевой магии, Дианир Рагвильский. так что мне пришлось, распростившись и извинившись, срочно выезжать. Тьфу ты, вылетать, Стургард, державную столицу вышеупомянутого Белелланда, ибо в планы глубоко уважаемого архимага не входило почтить нас своим личным присутствием. Так что мне пришлось, преодолев не одну сотню миль по воздуху и изрядно напугав лучников на стургардских стенах, опуститься в черте школы магов. Архимаг и директор в одном лице беседовал со мной лично. Я закрепил своей личной печатью мирный договор, как тут же и выяснилось, под моей личной печатью уже стояли печати Арланд, Дагар и Юнг. Ну что стоило приёмному уважаемому магистру вызвать меня на Юнг несколькими месяцами или неделями раньше? и прибыть туда самому вместо того, чтобы заставлять продилавать долгий путь до Штургарда, столь утомительный для моего Эльвара, да и для меня тоже. Кстати сказать, мой любимый жеребец поправлялся очень медленно. Несколько лет ушло на полное заживление и регенерацию, и ещё лет 5 на тренировку мышц. Диянир долго и пространно распространялся о том, какой вклад внес Белый Совет в дело прекращения затянувшейся войны. Я Совету очень благодарен, но при всем моем уважении к нему и к Архимагу лично, я не могу вызвать в себе столь же теплые чувства после трехнедельного... почти безостановочного перелёта, после которого у меня ныли все кости и суставы, несмотря на привычку к длительным полётам. Одним словом, по возвращении на ленос севернаподданные имели удовольствие лицезреть своего повелителя исключительно в мрачно приподнятом расположении духа. А тут ещё вернувшиеся с затянувшегося празднества друзья-соратники На перебой рассказывает о бумарительной попытке Тхандина женить его на Риона на одной из своих давно перезревших дочерей. Вона Рион мастерские, воспроизведя священный ужас, трепещ в длинной пространной речи, беспрестанно извиняясь и благодаря за оказанную честь, объяснил безутешному отцу, что магом-целителем К сожалению, за причиною вступать в брак, дабы не осквернить своё чистое искусство плотской близостью, оное в браке неизбежно, и о ужас, я готов был ему поверить, потому что сам неоднократно видел и знал из рассказов Дарена и из заветного пергамента с предписаниями, что маги-целители, а в особенности хранители знаний Коим в Анарион уже не являлся, но от предписаний отказываться не спешил. Запрещено полностью обнажаться прилюдно. Так что в Анарион даже при нас входил в море исключительно завернувшись в полотенце, а обрацовываемо я лишь при почти полном погружении и выслушиваемо заклинаниями на лету. На девушек и молодых женщин он не смотрел. Не только в школе, но и на Ленос, видимо, не особо и солгал, говоря о чистом искусстве, он и отнимал у Ванариона все силы. Если Торгрим, щеголявший валом плаще стража границы, успевал между делом работать в кузнице, а Дарен в свободное от государственных и дел время кокетничать с миленькими барышнями, Толванарион целыми днями разъезжал, кстати, на простой лошади по острову, исцеляя больных, заговаривая дома и амбары от пожаров, а скот от мирового поветрия или разыскивал вместе с часто наведывающимся к нам Лаурендилем по лесам целебные травы и коренья. Мы все, то есть Лаурендиль, Торгрим, Дарэн и я, не по одному разу интересовались у целителя. Долго ли он намерен оставаться неженатым? Но Ванарион неизменно отшучивался. Не знаю почему, но этот вопрос нас занимал довольно долго. Почему-то не холостая жизнь Лаурендиля или Дарена нас так не заботили. Наверное, потому что всех развлекала затянувшаяся история Лаурендиля и его страптивой возлюбленной. Серц д'Арена было безнадёжно занято. Он всё ждал свою валькирию Гунльёд, дочь Хауга Шеофдинга, которая уже несколько раз вместе с отцом бывала на линос, но каждый раз снова уходила о браздить морские просторы. А Торгрим своим боинственным видом мог отпугнуть и самую бесстрашную валькирию. Однажды я, как всегда, любовался закатом, Глядя, как величественно солнце опускается в морские глубины, я неспешно прогуливался по широкой и длинной прибрежной полосе. Мелкие камешки, обтёсанные водой, то и дело поворачивались у меня из-под ног, массивные булыжники и огромные серые валуны, о которые разбивались мелкие волны, как нельзя лучше гармонировали с моим грустно-спокойным настроением. Сколько лет прошло, а я все никак не привыкну, что со мною нет Альдис. И снова оставившие меня было мысли заполонили мою голову, как мыши, впущенные в амбар с зерном. Зачем я живу, когда она бродит по дорогам безмолвия и тьмы? Почему так случилось, что я несколько раз избегал верной гибели, а ее не смог уберечь Альдис? А завтра ещё и день обряда придётся снова в какую же раз замыкать друидский круг, то есть приносить себя в жертву на жертвенном камне. Алтари пронзив сердце кинжалом с тилетом из разо바того камня, добываемого где-то в лесах эльфами. Смысл обряда заключался в том, чтобы прохождением по тропам смерти открыть дорогу в мир живых. каким-то там древним силам, которые якобы оберегают повелителя при жизни и, соответственно, его государство. Я неукоснительно следовал обычаям, но сам в них не очень верил. И вот завтра мне снова придётся возлечь на эту ледяную каменюку, дабы принести себя в жертву. В жертву. А что если провести обряд самому? «Ведь тогда можно и не успеть вовремя выдернуть стилет, поданные ни при чем. А Альдис ждать по ту сторону не придется». Меня передернуло. На пустынном берегу показался Дорен, спешащий ко мне, вернее, к своему излюбленному валуну, с которого целыми часами глядел на море. В немой тоске ожидая увидеть вдали ярко-малиновый квадратный парус — принёс бы ему долгожданную гунлёд